глава вторая. В последнее время Граф Туви чувствовал какое-то смутное беспокойство. Сначала он думал, что это связано с общей нестабильной политической ситуацией, с народными волнениями и странной агрессивностью низших магических рас. Он прекрасно понимал, что убийство императора, а он один из немногих знал подробности произошедшего с самого первого дня, может существенно осложнить функционирование государственных институтов, затруднит принятие решений. Особенно это касалось начала битвы за власть. Кронпринцу было всего пять, до того момента, как он взойдет на престол и станет полноценным правителем, пройдет не менее 60 лет. Это время кто-то должен осуществлять функции регента. Вопрос только в том, кто. Сам граф на подобное не рассчитывал, и это его безмерно радовало. Как, впрочем, и то, что он сможет пересидеть все эти политические дрязги, склоки, интриги за стенами родной школы. зовут его только на голосование, и он для себя давно решил, что поддержат кандидатуру Лоора или Реая, смотря кто из них будет выдвинут на Совете. В такое время доверять управление Империи гражданскому человеку неприемлемо. Он бы проголосовал за Демура, если тот вернется. Хотя какое если? Естественно вернется, куда денется. Но ведь Лорд сделает все возможное и невозможное, чтобы от этой почетной обязанности увильнуть. Да и не выберут его. С трудом удалось восстановить его место в совете, после предательства отца. Хотя сам он, а Гвольд был в этом абсолютно уверен, ни в чем не виноват. Однако, возвращаясь сейчас к своим ощущениям, ментальщик понимал, что дело не в напряженной ситуации или дрязгах властимущих. Что-то было не так, что-то должно случиться, что-то ужасное. Интуиция графа Туви хоть и была выше, чем у среднестатистического мага, но все же это не его конек. Физическая составляющая потока, как, например, телекинез, другое дело. А вот с такой хлипкой вещью, как ощущение грядущего, лучше работают Демура и Реайя. Это не предвидение, нет, просто понимание неотвратимости проблем. Почти физическое неудобство. Но даже не это беспокоило бывшего безопасника. Главная сложность заключалась в том, что сейчас школа беззащитна, и из-за этого он чувствовал дополнительный дискомфорт. Итак, что он может сделать в плане обороны? У них есть как минимум один неблагонадёжный преподаватель. В том числе из-за него Туви перевели на эту совершенно непочётную по его меркам работу. Вероятно, один, а может и больше. В конце концов, с теми способностями промывать мозги, которые неожиданно обнаружились у противника, возможно, всё. В данный момент он может рассчитывать лишь на охрану школы, которую проверили досконально. на нескольких своих людей, прибывших для усиления во время волнения оборотней, да на Чету Берес, разумеется. Вот только этого очень мало. Защитить такое количество студентов не военных специальностей не представляется возможным. А пытаться их сейчас научить чему-то серьезному – бессмысленная трата времени и сил. Это все равно не поможет. Не та реакция, не та готовность к действию – все не то. Поставить их сражаться – значит подставить под удар – а с другой стороны, они все равно все изучают основы магического боя. Не так, как защитники, но пару заклинаний кинуть в состоянии. Правда, существует и еще одна проблема. Их никто не проверял. Если за целителей еще можно быть спокойным, декан Берес обязательно уловил бы перемены в своих людях. То вот за артефакторов никто не поручится. А заклинатели, несмотря на то, что вот как раз у них полубоевая специальность, вообще себе на уме. От размышлений о тяжелой ректорской доле его отвлекло сильнейшее колебание магических потоков. Кто-то открывал большие порталы на территорию школы. То, что это нападение, граф понял сразу. Разумеется, почувствовали это все преподаватели и большая часть студентов. Вопрос был только в том, как они отреагируют. Туви не был человеком, который впадает в панику при неприятностях. Но сейчас капли холодного пота побежали по спине. За себя он не боялся, нет. В школе почти пять сотен практически беззащитных студентов и только три десятка тех, кто может что-то противопоставить вторжению. Поэтому первое, что нужно обеспечить, это чтобы дети не мешались под ногами. По громкой связи он приказал всем студентам первого и второго курсов немедленно вернуться в свои комнаты. Может, это хоть как-то их защитит? Остальные получили команду отправляться по местам экстренной службы. Естественно, в школе отрабатывались действия на случай разнообразных чрезвычайных ситуаций, в том числе нападения, и студенты старших курсах прикомандировывались к какому-нибудь объекту для его защиты. Другое дело, что реальные боевые действия должны были вести только те, для кого это будущая профессия и кого сейчас нет на месте. К графу начали поступать сводки о том, что происходит, точнее о том, что ничего не происходит. Несмотря на разрывы в пространстве, порталы так и не были открыты. Неужели пронесло? Неужели нападающие промахнулись? Но нет. Он чувствовал еще большее напряжение поля над школой. Оно вибрировало, почти звенело в слышимом диапазоне. Из-за этого уже начинало ломить виски, а руки мелко дрожали. А потом отключилась магическая защита, и ее просто перегрузили магическими потоками. Вот зачем им надо было проламывать пространство, так массированное, грубо? «Всем срочно в общежитие!» Гвольт тоже кричал в приговорный артефакт, понимая, что не успевает. Они обвели его вокруг пальца, обманули, дожидались, пока он в соответствии с инструкцией прикажет студентам спрятаться в комнатах. Они ударят по самым беззащитным. Граф уже выбегал из административного крыла, несясь в мужское общежитие. девушка конечно, жалко, но наследники — приоритет. Когда наверху раздался взрыв, потом еще и еще один... Все утонуло в криках испуганных, раненых детей и картечи осколков, разлетающихся в щебень стен. Но пока ни он, ни другие охранники и преподаватели не видели противника. Туви одолевали самые темные предчувствия, пока он и еще несколько охранников бежали по лестнице вверх, уклоняясь от падающих камней. Когда они вылетели напролет третьего этажа, пахнуло жаром, как из духовки. Здесь был пожар. Огонь очень высокой температуры пожирал всё вокруг. Магический огонь. Обычно и так гореть не может. А прямо из него к ним навстречу выступил человек с чёрной блестящей кожей, одетый в богатые, слегка отлеющие одежды, с костяными наростами вокруг головы. Не человек, демон. Самые худшие подозрения графа подтвердились. Безопасник прекрасно понимал, что преимущество, как-то не странно, сейчас на его стороне. Он сильнее любого из демонов один на один, поэтому отдал приказ охранить тушить этаж. В этот момент Тёмный попытался применить какое-то заклинание, но был с невероятной быстротой нашпигован напитанными магией ножами, которые Туви всегда носил сзади на поясе. Лучшему телекинетику шалае не нужно было смотреть на предмет, чтобы заставить его двигаться, поэтому как только он увидел демона, кинжалы взмыли в воздух и зависли у него за спиной, готовые атаковать в любой момент». Труп поверженного противника через секунду осыпался пеплом. Это было легко. Пожар потушен в секунды. Мак воздуха из безопасников просто выкачал его из помещения, а водник остудил раскаленные камни. Вот только тем, кто жил на этом этаже, было уже все равно. Судя по всему, демон устроил здесь огненный шторм. Вряд ли теперь этих студентов, возможно, будет даже опознать. Потому что двери комнат не выдержали температуры и просто оплавились. Туви махнул рукой, и они пошли дальше. На верхнем этаже огня не было, только следы взрывов и трупы. Получается, что темные открыли порталы на крыше школы и потом просто проламывали себе выход, убивая всех, кто попадался на их пути. Вероятно, были применены артефакты, точно такие же, как изрезавшие на части его коллегу зимой. Здесь спасать было уже некого, и противника тут тоже нет. Вот в женской части общежития, где огня не было, только взрывы, удалось сохранить несколько девушек-целительниц. Как доложил другой отряд. Первокурсницы нарушили инструкции и пошли к соседкам, а когда началась атака, забаррикадировались в комнате. Демоны, по всей видимости, просто не стали тратить на них время. В это время звуки боя послышались откуда-то со двора, и ту веринулся в ту сторону. Сначала он думал, что что-то происходит на полигоне, но оказалось, что подмога требуется заклинателем у ангара с животными. Три демона наступали на кучку студентов, которые пытались прикрыть своих товарищей, выводящих магическую живность из горящего ангара. И опять граф понял, что не успеет. Тёмные начали плести какое-то убойное заклинание. Но они так и не закончили. Бас Кретир выскочил как черт с табакерки из соседнего здания и применил заклинание «Каменная дева». Очень опасный выбор. Во-первых, если бы демоны что-то заподозрили и успели отскочить хоть на метр в сторону, все усилия пропали бы даром. А во-вторых, это заклятие очень резервоемкое. В течение следующих десяти-пятнадцати минут декан не боец. По сути, он подписывал себе смертный приговор, когда начал колдовать. Но, тем не менее, у него все получилось. Каменная гробница, под завязку напитанная магией земли, накрыла двоих рогатых из трех, сдавливая, уничтожая их тела. По идее, с оставшимся у студентов должно было бы получиться справиться, и без потерь, разумеется. Но их смерти ректор допустить не мог. Уж слишком многие сегодня погибли. Он оглянулся на бегу, ища хоть что-то, чем можно сражаться на таком расстоянии. Эх, был бы лук, все было бы проще. Но из оружия при нем теперь имелся только меч. Что ж, придется пожертвовать своим последним аргументом. Студенты забрасывали демона какими-то маломощными заклинаниями, но все было бестолку. Он даже, по сути, не защищался, незачем было. Но он медлил, играя со своими будущими жертвами, что в итоге стоило жизни ему самому. Когда Туви уже был готов отправить в его спину напитанный магией клинок, из горящего ангара выскочила десятка наездников на Даргусах и устремилась к противнику. Граф хотел закричать «нет», отозвать малолеток, но не успел. Да и оказалось, что это четверокурсники, вполне способные за себя постоять. Неизвестно, чем руководствовался барон Ретир, когда учил своих подопечных навыкам нападения на демонов с помощью магических животных, чего не было в основной программе. Но сейчас студенты, разбившись на три группы и ловко уклоняясь от удара Рогатого, окружали того с разных сторон». А потом один из парней сплел какое-то хитрое заклинание, обездвижившее противника буквально на пару секунд, которых не хватило бы обычному магу, но вполне хватило полуптицам, чтобы накинуться и растерзать его в момент. дикан крикнул Туви, наконец добежав до горящего амбара. «Уводите своих в здание школы!» «Там, Там есть демоны?» — нахмурился он. «Вроде бы нет. Мы не обыскивали пока помещение, но нужно отсюда убираться. дети Первый и второй курсы почти полностью мертвы. Лицо барона окаменело. Но граф понимал, что уж кто-кто, а он не может поддаться эмоциям и своим подчиненным не позволит. «Моя сестра жива. Она и еще несколько девушек сумели укрыться. Их сейчас охраняют. Но нам нужны все люди, поэтому поспешите. Да, Туви на секунду помедлил. Возможно, в нападении замешан декан де рай И еще несколько преподавателей, но мы не знаем, кто именно». «Понял». Барон на каблуках развернулся и махнул стоящим в отдалении студентам с животными. Только благодаря своевременным действиям заклинателей спасти удалось почти всех из них. Кстати, совершенно не пострадали первый и второй курсы этого факультета. Они почувствовали беспокойство своей подшефной живности и нарушили приказ полным составом. Необходимость помочь успокоить зверей в их природе – это было сильнее любых указаний. чего нельзя сказать об остальных. Артефакторы начальных курсов погибли все до одного. Целительниц осталось восемь. Но сейчас не время их оплакивать, нужно попытаться спасти остальных и выяснить, где, чёрт возьми, демоны. Ну, не верил туве, что напала на школу всего лишь жалкая четвёрка рогатых, причём довольно молодых и слабых, если их удалось так легко убить. Бывший безопасник прислушался к себе, к своим ощущениям, Он чувствовал напряжение магического плана на центральной площади школы. Довольно неприятное, сильное, почти жгучее чувство неправильности. Нужно идти туда, чтобы хотя бы выяснить, что происходит. Он и еще шестеро охранников, которые были с ним, направились в сторону административного корпуса, но их перехватили по дороге. Навстречу бежала очень бледная профессор шуусев. Он ни разу не видел, чтобы эта железная женщина как-то проявляла свои эмоции — но сейчас она чуть не плакала. «Профессор!» — Дуевскинул брови, останавливаясь напротив нее. «Помогите ему, пожалуйста!» Ее слова прервали всхлипы. «Объясните толком!» — приказал граф, встряхнув женщину за плечи с такой силой, что у нее клацнули зубы. Грубо, но она пришла в себя и смогла немного взять чувство под контроль. «На нас напали, когда наша группа выходила на плац. Их там много, около двадцати демонов. Несколько охранников убили сразу!» «Мы, оказалось, им не соперники. Моего мужа ранили». Она опять всхлипнула «К счастью, с нами был профессор Берес. Он прикрыл раненых щитом, а меня послал за помощью. Только когда я попыталась пройти по административному корпусу, там начало все взрываться и обваливаться, и я пошла в обход. Профессор, что они там делали?» Она непонимающе посмотрела на Туве. Женщина явно была не в самом адекватном состоянии. Но он попытался успокоиться и повторил. «Демоны!» ларит Что демоны делали во дворе?» «Не знаю. Часть из них стояла справа от и плела какое-то заклинание, остальные, наверное, их охраняли?» «Что ж, подозрения ректора подтвердились. Рогатам не было никакого резона просто так нападать на школу, уничтожать учеников. Все это можно сделать и потом, во время войны, а не тратить силы на такую разовую акцию». Значит, дело все же в светлом источнике, который находится как раз в районе плаца перед административным корпусом. Теперь, когда он знает, что им нужно, у графа начал вырисовываться хоть какой-то план. Во-первых, нужно вытащить группу профессора Береса, во-вторых, собрать всех выживших, в-третьих, уходить порталом из школы. У них нет никаких шансов справиться имеющимися силами с таким количеством демонов». Но, с другой стороны, чтобы рогатые там не делали лучше, от этого точно никому, кроме них, не станет. А значит, все же желательно им помешать. А только как и в чем? Группа ректора на полной скорости бежала вслед за профессором Шусев, но на углу здания притормозила. Все же нужно было выяснить, как там обстоят дела. Но, проведя небольшую рекогносцировку местности, граф увидел все то же, что описал артефакторша. Почти вплотную к стене стоял профессор Берес и держал щит, усиленный древними защитными рунами. Около него сидели или лежали без сознания четыре человека. Все, что осталось от отряда. Тела других валялись всего в нескольких метрах от них. Всё время, что Туви осматривался, парочка демонов, не прекращая, атаковала барьер, как бы играя со своей жертвой, истощая резерв старика. «Да, надо их вытаскивать и срочно». «Речь о том, чтобы попытаться уничтожить диверсантов, и быть не может. По хорошему противостоять им могут только он сам, лорд и леди Берес и двое сибовцев. Всё. От остальных преподавателей, впрочем, как и от охранников, в данной ситуации толку ноль. Ведь служба безопасности школы тут не для того, чтобы сражаться с демонами в неравной схватке, а чтобы пресекать бесчинство учеников, если вдруг такое случится. Да, расслабились со времён войны, расслабились». Вот если бы на месте был факультет защитников, то тогда бы они не напали столь малыми силами», — подсказала логика. «Маро я держим щит. Вы под его прикрытием прорываетесь к профессору, берете раненых и назад, атаковать только по возможности. Цель — забрать наших людей». В следующую секунду они ринулись на площадку, неожиданно выскочив перед рогатами, чем вызвали небольшое замешательство — которое, впрочем, быстро прошло, когда те поняли, что это тоже небольшая группа. Всё прошло как по нотам, ровно до того момента, когда нужно было отступить. Им заградили отход, и больше ничего не оставалось, как попытаться прорваться к центральному входу, что они и сделали. Жертвой их усилий стал ещё один демон, но потом за них принялись серьёз, преследуя уже в здании, загоняя, как зверей. Вот только им ни в коем случае нельзя было этого допустить — потому что на первом этаже их ждали оставшиеся в живых студенты. В корпусе виднелись следы разрушений. Где-то вывернутые двери, где-то не хватало стены. Часть кладки была посечена шрапнелью. Положение у них, конечно, было не слишком выгодное. Замкнутое пространство повышает эффективность большинства огненных заклинаний. А демоны, помимо тьмы, почти всегда владели именно этим видом магии, за очень редким исключением. Только граф об этом подумал, как в их сторону пошла стена, выжигая все на своем пути. Впрочем, профессор Берис этот вопрос очень быстро решил, направив встречный огненный смерч. Они столкнулись и потухли. Но с этим надо что-то делать. «Маги земли, объединяем потоки», — приказал он. Единственное, что было сейчас в его силах, — это завалить проход. Тут лежало довольно много обломков камней, чтобы это было возможно сделать. Да и стены пойдут в строительный материал. Если бы не это, то в здании этот вид силы применить не удалось. У любой магии есть физические ограничения. Ни воздух, ни вода из ниоткуда не берутся. За секунду, создав поток огромной мощности, он организовал завал, отделяющий их от наступающих демонов. Теперь у них есть несколько минут до того, как те либо найдут обход, либо прорубятся через препятствие. Они встретились с потрепанными студентами, преподавателями и другими сотрудниками школы. Перед спуском в портальный зал декан Берес, к счастью, не пострадала и тут же начала заниматься ранеными вместе со своими студентами-старшекурсниками. Но уйти им так и не дали. Из-за угла вышел улыбающийся декан Дерай и еще почти десяток студентов с разных курсов. В руках у них блеснули демонские артефакты. «Извините, что нарушаю ваши планы», но вы никуда не пойдете, — еще шире растянул он губы в злорадной усмешке. — Нам слишком нужна ваша энергия, чтобы отпустить. Все среагировали так быстро, как это было возможно. Магическая защита больше не мешала, и группа расцвела переливающимися щитами. Это дало ровно одну секунду, чтобы обезвредить предателей. Они не ожидали этого, но графу Туве не нужно много времени, чтобы поднять несколько камней в воздух и опустить их на головы нападающих. Для каких-то более убойных заклинаний он стоял слишком неудачно, мог случайно задеть студентов. Остальное завершили профессор Берес, безопасники и декан Ретир, обрушившие огненные и водные смерчи наглого отступников. всё уходим!» Тови с грустью последний раз посмотрел на стены родной альмаматор, в которой он учился и совсем недолго был ректором. Конечно, они восстановят школу, когда победят, но до этого еще далеко, а сейчас главное спасти учеников. Сначала граф хотел направиться в столицу, оставить детей и вернуться с подкреплением. Вот только портал туда был заблокирован. Как, впрочем, и еще несколько крупных административных центров. Конечно, хорошо было бы попасть в другую школу, да вот только непонятно, какая там ситуация. Дело ведь не только в источнике. но усмирение волнений в младших школах была направлена армия, и это не всем понравилось. Там сохранялась напряженная ситуация, и сейчас рваться туда не стоит. Сначала нужно всё досконально разузнать, что же им остаётся. Либо выбрать городок поменьше, либо найти менее обитаемую местность.